Царевичи роились теперь повсюду. В Астрахани некий Иван называл себя сыном Грозного, а некий Август ссылался на происхождение от какой-то другой царственной особы. Лаврентий именовался сыном несчастного Ивана, убитого Грозным. Далее в степи с полдюжины ерошек и мартынок носили несуразные имена заимствованные из казацкого словаря. Второй Дмитрий выказал себя не таким сговорчивым, как первый, и без всякого расследования велел убить неудобного родственника. Без сомнения, он также охотно отделался бы и от некоторых польских сообщников, но не смел об этом думать. Рожинский с талантом и энергией исполнял роль главнокомандующего. Лисовский во главе казаков-москвитян и Заруцкий во главе польских казаков пользовались свободой действий, часто близкой к безначалью. Что касается царя, с ним не считались. Он был здесь только для того, чтобы дать свое имя пьесе, которая разыграется в пользу других исполнителей, как надеялись его польские приверженцы. Наличный состав армии самозванца поддается только крайне приблизительному подсчету. Будзила в своем подробном перечислении польских полков доводит общий итог до 8126 человек. Что касается гусар, то цифру в 1820 лошадей следует по крайней мере удвоить так как каждая пика в этом роде оружия приходилась на двух или трех всадников. Рядом с мастодонтами польской кавалерии казаки, несмотря на свои пестрые живописные костюмы и вооружение — широкие красные шаровары, длинные черные куртки, киреи, и высокие бараньи шапки, длинные копья, кривые сабли и мушкеты или самострелы, метавшие убийственные стрелы, представляли довольно жалкий вид. Определяя их число в 30 тысяч, русские историки, наверное, недалеки от истины. Во всяком случае, Шуйскому приходилось считаться с грозной силой. А между тем, когда эта армия, сосредоточившись между Орлом и Кромами, готовилась к наступлению, Василий Иванович все еще упражнялся в опытах морального воздействия, хотя их первые результаты были далеко не утешительного свойства. Напротив, смущение и беспокойство усиливалось среди населения столицы. К тому же устрашающие видения волновали умы. Под сводами Успенского собора сам Христос явился папу и объявил ему что страшная кара падет на его Отечество, ибо грехи его давно вопиют ко гневу небесному. Шуйский принял угрозу на свой счет и широко распространил известие о событии. Духовные власти со своей стороны установили пятидневный пост и общее покаяние, но это не помешало мятежникам закончить свои приготовления». Весной 1608 года их армия выступила в поход по направлению к Волхову, крепости, прикрывавшей дороги из Польши к Туле. Войско Василия Ивановича под начальством братьев царя Дмитрия и Ивана Шуйских и князя Василия Голицына, пытаясь остановить нашествие, встретилось с авангардом, состоявшим главным образом из поляков, и после двухдневной битвы 30 апреля и 1 мая подверглась полному разгрому. Пять тысяч москвитян сложили оружие, согласившись целовать крест Дмитрию. По словам Буссова, разгром был бы еще значительнее, если бы Ламфсдорф, начальник немецких наемников на службе шуйского, обещавший перейти на сторону претендента, не забыл обещания под влиянием выпивки. Он и его товарищи, сражаясь как львы, прикрыли отступление. Претендент ускорил движение к Можайску. Он повсюду раздавал обещания, чтобы задержать поляков или привлечь под свои знамена московских крестьян. Одним говорилось, что они будут вместе с ним царствовать в Москве, Другим, что все земли и все дочери сторонников Шуйского перейдут в их распоряжение, и армия не встречала сопротивления. Относительно верности поляков появилось сомнение. У Звенигорода их встретил посланный Сигизмунда с приказанием немедленно возвратиться на родину. Это понятно. Послы короля жили в Москве и готовились подписать договор, более искусный в дипломатии, чем на поле брани, Василий Иванович сумел заключить с ними удовлетворительную сделку. Еще в июне 1606 года, пока Гансевский и Олесницкий сидели в заключении близ Кремля, Московское посольство, во главе с князем Григорием Волконским и диаком Андреем Ивановым, отправилось в Краков, и там после первого дурного приема Добилось такие назначения в Москву двух новых послов – Станислава Витовского и князя Друдского-Соколинского. Озабоченный новыми внутренними неурядицами, Сигизмунд стал сговорчивее. По примеру Зебржидовского, некоторые подданные короля соблазнялись в это время завязать сношения с новым претендентом, намереваясь предложить ему корону Польши. Вице-канцлер польский Феликс Крыйский и канцлер литовский Лев Сапега впоследствии форменно ставили в вину этот преступный план всем сторонникам второго Дмитрия. Хотя это обвинение из лагеря политических противников нуждается в доказательствах, поведение Сигизмунда как бы оправдывает его. Нельзя не заметить, что в начале нового кризиса Король весьма явно обнаруживает склонность к действиям сообща с боярским царем. 25 июля 1608 года оба государства заключили мирный договор на три года и 11 месяцев. В границах территорий сохранялся статус-кво. Шуйский обязался отослать в Польшу сандомирского воеводу с дочерью и со всеми товарищами по изгнанию. Сигизмунд обещал отозвать всех своих подданных, принявших сторону второго Дмитрия. Но Рожинские с товарищами и теперь, как и прежде, отказывались считаться с договором. Все красноречие представителя короля Петра Борзиковского пропало даром, и претендент мог продолжать свой победоносный поход. К югу Атаки Самостоятельно действовал Лисовский с целью возбудить движение среди населения Рязанской области. В то время, как он разбил князя Хованского, завладел на время Коломной и добрался до села Тушино, почти у ворот столицы, второй Дмитрий достиг Калуги.